25 сентября. Взял сегодня случайно газету. Прочел мелким шрифтом известие. Вчера вечером в гостиницу «Гранд-отель» явилась полиция с предписанием задержать проживавшую там дворянку Петрову. В ответ на требование открыть, за дверью раздался выстрел. Взломавшими дверь чинами полиции Был на полу обнаружен еще не остывший труп самоубийцы Производится следствие Под фамилией Петровой скрывалась Эрна 26 сентября Я знаю, как это было Ночью под утро к ней постучались Постучались негромко В комнате было темно и тихо Она чутко спала и тотчас проснулась. Вот постучались опять, уже настойчивее и громче. Она быстро поправила косы и встала. Не зажигая огня, босиком подошла к большому столу направо у фортепьяна. Ощупью также бесшумно вынула из ящика револьвер. «Я знаю этот револьвер. Я сам подарил его ей». Потом она начала одеваться, все еще ощупью в темноте. Постучались в третий, в последний раз. Полуодетая, она ушла в угол, к окну, откинула темную занавеску, увидела каменный двор, сырой и узкий. Вместо звезд тусклый фонарь внизу. Двери уже ломали. Кто-то мерно стучал топором. Она повернулась к дверям и сильным гибким движением прижала револьвер к груди голому телу, у сердца, пониже соска. Потом она лежала навзничь в углу, на ковре чернел револьвер, и опять было темно и тихо. А теперь, вот сейчас она, как живая, стоит у моих дверей, локоны сбились, голубые глаза потухли, она дрожит хрупким телом и шепчет, «Жорж, ты ведь приедешь, Жорж!» Я сегодня пойду по городу. Горят кресты на церквах. Звонят уныло к вечерням. В улицах говоры шум. Все мне близко и чуждо. Здесь Ваня убил. Там, в переулке внизу, умер Федор. Здесь я встретил Елену. В парке плакала Эрна. Все прошло. Был огонь. Теперь тает дым. 27 сентября. «Мне скучно жить. Сегодня, как завтра, и вчера, как сегодня. Тот же молочный туман, те же серые будни, Та же любовь, та же смерть. Жизнь, как тесная улица. Дома старые, низкие, плоские крыши, Фабричные трубы, черный лес каменных труб. Вот театр марионеток. Взвился занавес, мы на сцене. Бледный Пьеро полюбил Пьеретту. Он клянется в вечной любви, у пьеретты жених. Хлопает игрушечный пистолет, льется кровь, красный клюквенный сок. Визжит за сценой шарманка, занавес, номер второй, охота на человека. Он в шляпе с петушиным пером, адмирал швейцарского флота. Мы в красных плащах и масках. С нами Ринальдо де Ринальдини. Нас ловят карабинеры, не могут поймать. Снова хлопает пистолет, визжит шарманка, занавес. Номер третий. Вот Атос, Портос, Арамис. На золоченых камзолах брызги вина, В руках картонные шпаги, Они пьют, целуют, поют, иногда убивают. Кто смелее Атоса, сильнее Портоса, Лукавее Арамиса? Финал. Шарманка жужжит, затейливый марш. Браво! Райок и Портер довольны. Актеры сделали свое дело, Их тащат за треуголки, За петушиные перья, Швыряют в ящик. Нитки спутались, Где адмирал, Ринальда, Влюбленный Пьеро, Кто разберет? Покойной ночи, до завтра. Сегодня на сцене я, Фёдор Ваня, губернатор, Льется кровь, завтра тащат меня, на сцене карбинеры, льется кровь, через неделю опять, адмирал, пьеретто, пьеро, льется кровь, клюквенный сок».